— Это что вообще? — взволнованно спрашивал Малдо. — Это он как? Почему? Что с ним? — А тот и такой красоты до сих пор не нагляделся, — укоризненно сказал я. — Где? — Да у себя, в кладовке, где вы кель-круальшат храните. — А там вот такое творится? — изумился он. — Ты или что-то говорил про спящих, которые там крутятся, но мне все как-то было не досуг пойти на них поглядеть. Думал, ничего интересного.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 зато по-прежнему способная вопить. «И как вопить?» Малду заткнул уши. Меломори, как бывший почётный член студенческого клуба Ревунов, а значит самая стойкая из нас, делала вид, будто всё в порядке, но всё равно недовольно морщилась. Я же, как самый нетерпеливый, заорал «Заткнись!» Облако, как ни странно, послушалось. Замолчало, швырнуло на пол кесет и шмякнулось сверху, накрыв собой почти половину спальника ковром.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 Просто ты очень много сил потерял с этим тёмным путём. В первый раз всё-таки. Плюс похмелье, плюс, скажем так, некоторые интересные впечатления. Бальзам Кахара, конечно, бодрит, но его не всегда достаточно. Иногда надо просто лечь и поспать. Миломорик, будь другом, отведи человека в любую другую спальню. Колыбельная мафоруна не помешает. Ты же её знаешь? Ну и вот. Пусть ложится и дрыхнет до утра. А там посмотрим. Колыбельная мафоруна... Простое усыпляющее заклинание. С его помощью можно усыпить как постороннего человека, так и самого себя. «А сам задницу от ковра точно не оторвешь?» Насмешливо спросила она. «Еще как, оторву. Возможно, буквально с минуты на минуту, потому что, если эта красота, я показал на распластавшееся пополооблако, решит нас покинуть, мне придется отправиться следом». «Ты настолько очарован?» «Очарован, не то слово!»